316 июнь 15 -е. О путях, устремляющих к цели, далекой и огненной. Эволюция намечается звездами. Огненный прообраз ее запечатлен в мирах высших. Он существует ныне и вне времени. Подобно тому, как существуют законы космические, Существует в формах огненных и будущие планеты, до конца до завершения начертаны. Мелькание дней и ночей утрачивает власть над сознанием, поднявшимся над призраком настоящего момента в область реально сущего, долженствующего быть в грядущих циклах времен. Ибо путь эволюции запечатлен в вечности. Приобщаясь к нему, сознание выходит из заколдованного круга малой необходимости, круга рождения и смертей и с беспредельностью соприкасается. Мы живем в вечном. Наше построение от вечности. И ваша планета идет путями вечного построения, нами намеченного и утвержденного созвучий с волей высшей, космической. Имея далекий огненный план, зная смысл назначения больших планетных кругов, можем корабль земной вести безошибочно к цели. Человечество предвидит и планирует на года. Мы на десятки тысячелетий, имея в виду миллионы лет ведущих конечной цели. Беря большие круги, выходим из рамок времени и, поднимаясь над ним, утверждаем беспредельность, существующую не в рамках наших дней и ночей, но в рамках циклов. Потому все земные вычисления относительно по существу, но точны циклически. Точность циклических движений дает астрономия, а течение светил определяет пути земной эволюции. В великом потоке жизни утрачивают значение малые сроки и малые дела и личной жизнь самодавляющие. Дух, приобщаясь с космическим построением, крылья себе получает для постижения пространственной жизни вневременной. Тайные знания вне Оно является собой рамки космических законов, в которых протекает жизнь планеты со всем, что на ней и дает прообразы огненных построений, когда-то долженствующих воплотиться в земные видимые формы. Мы ведем человечество в соответствии с этим путем огненным, давая ему моменты завершения больших и малых циклов ту часть великого знания, которую может оно воспринять. Но большое и малое провозвестие, но всякое провозвестие имеет в виду все ту же единую цель – завершение планетной эволюции нашей Земли. Истинно говорю, тонкое в плотном утвердится, чтобы уже не тонкое, но огненное стало земным, и в конечном счете земное – огненным. Поэтому говорим, что будущее является реальным двигателем эволюции. Тот, кто принимает наше учение и сживается с великим планом, становится его выразителем и частью мирового огненного аппарата, регулирующего ведущую эволюцию. Приобщаясь к огненным двигателям жизни, сам становится этим огненным двигателем и работает уже на плане владык. Владыка Шамбал есть огненный двигатель жизни, мощь, пылающая кристаллами огненных энергий, напряжение необычайного и силы несказуемой. Зовем в это творческий и творящий мир неприходящего огненного царства, пребывая в котором сознание поднимается над землею и земным, и над личным, но от планеты в духе не отрываясь и не покидая дело водык. Великое дело не можно совершать, оторвавшись от земли ее притяжений, но не оставляя ее беспризорным. В этом великая жертва огненного сознания. Живя в вечном, земное не оставляет для помощи тем, кто следует путями восхождения. Ибо исполнится должно все. Великое колесо исполнения намечено и построено нами и пущено в спираль эволюции. Хочу поднять сознание над малостью настоящего, дабы ввести его в величие будущего, ныне существующего в огненных формах, прообразах на тех планах, где... Первообразы имеют свое бытие, в мир мой зову могущего вместить. Все, что есть вокруг, и что видим, все придет. Но огненная сказка воплотится в жизнь и станет огненной явью.